Глава 13 Следы на воде. Терпение и трудолюбие — суть первейшей добродетели мага, из которых вырастают остальные достоинства, словно колос из зерна. Размеренно звучал в аудитории скрипучий голос Метра Бальтазара. Записали? Теперь напишите это двадцать раз лучшим своим почерком. «Кто сказал «Тоска мертвецкая»?» «Хотя можно не спрашивать». «Ловиния, Ревенгар, вам написать пятьдесят раз, чтобы лучше осознали смысл данного высказывания». «Терпение и трудолюбие», — повторила про себя Ло. «Да, мэтр, я запомнила». «Особенно про терпение». «Спокойно, Ло. Это всего лишь девчонка. Ты же не унизишься до истерика или жалоб». Это глупо и нерационально. А я не хочу быть рациональной. Варгот развали эту крепость с ее комендантом вместе. Запустив пальцы в волосы, она потерла виски и в который раз оглядела спальню, как недавно пойманный зверь-клетку. Маленькая дрянь. И ведь улучила же момент, когда Нэнси ушла с Селиной в соседнюю спальню, где до сих пор лежали платья Ло. Вот, кстати, надо первым делом их забрать сюда» а капитану отдать его вещи и повесить замок на дверь. «Так, будем логичны. Может быть, это все-таки не милое дитя?» Селина вне подозрений, она в это время перебирала наряды вместе с Нэнси. «Да и невозможно представить, чтобы девица Фраше пачкала в кошачьем дерьме свои холеные пальчики, даже через тряпку. Молли в таком заподозрить тоже трудно. Правда, остальную прислугу Лои еще не видела». Да и не в том дело. Как поставить неизвестную дрянь на место? Вот что важно. Если бы только она не лишилась магии. Ло с горькой тоской посмотрела на свежевымытый пол, который Нэнси заново отдраила с песком, а потом сполоснула водой с ароматическим уксусом. Взять след — это же так просто. Легкий, почти невесомый аркан, проявляющий связи между предметом и тем, кто держал его в руках. Ло пошевелила пальцами, нарисовала в воздухе руну, вторую. На миг показалось, что энергия, пронизывающая ткань бытия, откликнулась. Она затаила дыхание. Пустота. Полная пустота, будто пытаешься ухватить нить, а пальцы ловят воздух. Ло закусила губу от мучительного бессилия, к которому оказалось невозможно привыкнуть. Что ж, ведь как-то живут слепые и безрукие. Хватит себя жалеть. Снова повторив чуть не плачущей Нэнси, что не сердится, Ло кривила душой. Нельзя в самом деле требовать от горничной, чтобы та безотлучно сторожила вещи. Так что для начала замок. Таковой вскоре нашелся, а к нему прилагалась пара ключей, которые Ло поделила с Нэнси. Грубая железка, явно снятая с какого-то подвала или кладовой, на двери смотрелась уродливо, но на это Ло было глубоко плевать. Она отправила Нэнси переносить платье, а сама принялась за изучение книг то ли покойного, то ли сбежавшего Артура Бейлоса. И что бы ему не найтись после боя в виде порядочного мертвеца, Ло уже привычно пожалела, что рядом нет Маркуса. Подозрительные трупы как раз по его части. У Бастельера неупокойный дух Бейлоса, если тот действительно погиб, живо отыскался бы и признался во всем, что успел натворить при жизни. Например, объяснил бы, почему у него такие странные книги. Лоса сосредоточенно погрызла кончик пера, прихваченного из письменного прибора. Пять книг, наследство Бейлоса лежали перед ней на столе, явно намекая на что-то. Понять бы только, на что но не могло быть у закончившего полный курс боевого мага такого шкалярского набора учебников. Элементарная теория тактики — это же третий год учебы. Там рассматриваются самые основы. Полное и ясное руководство плетения красных арканов, тоже для начинающих. Ло открыла книгу и полистала. Остановилась на исчерканной странице, вгляделась. Поля были густо исписаны расчетами, повторяющими примеры из книги с другими исходными данными. Словно кто-то тренировался. Но Бейлос давным-давно сдал все это на экзаменах, да и учился, несмотря на шалости, хорошо. А неизвестный, списавший учебник, порой делал явные ошибки. Вот этот аркан, осуществив его маг подобным образом, должен был дать такую отдачу, Листая учебники, лохмурилась и все сильнее грызла несчастное перо. Расчеты, решения задач, самостоятельные выведения известных любому выпускнику формул. Похоже было, что по учебникам занимался талантливый старательный самоучка, несомненно, отлично знающий общую теорию магии, но полный невежда в боевых чарах. — О, а вот это еще интереснее! На широких полях практической рунологии военного дела Лжебейлос, в чем Ло уже была уверена, тренировался расписываться. Инициалы А и Б были выведены сначала неуверенно, скорее всего, по образцу, но постепенно становились все четче и изящнее. — Ну же, неужели ты удержишься и ни разу не собьешься на привычные буквы? Ло перебрала всю рунологию по листочку. И была вознаграждена. На одной странице, рядом со старательным АБ красовалась зачеркнутая, но вполне различимая двойная буква С. Имя и фамилия наверняка. Лов вглядывалась в инициалы неизвестного с тем же азартом, с которым плела первый в своей жизни аркан высшего порядка. След. Слабый, случайный, но безусловный след. Кто же ты такой, сс. Она добросовестно перебрала всех послушников Красного факультета, которых помнила. Но никто с такими инициалами не учился в Академии одновременно с ней. Хотя что это она? Сама же решила, что лже-Артур — самоучка. Значит, он маг, но другого цвета. Зачем прикинулся Бейлосом? Как вообще смог подменить его? Лой изнывала, чувствуя не просто загадку, но опасную и важную тайну? Может быть, появление и исчезновение Лжебейлоса как-то связано с самой Ло? Ведь почему-то ее враг не хотел, чтобы она ехала в драконий зуб. Тайна, настоящая тайна, совсем рядом, а Ло вынуждена думать о всякой ерунде, вроде ревнивой падчерицы и сболтавшейся прислуги. Она провозилась с книгами Лжебейлоса до вечера, но никаких подсказок, кроме случайной росписи, не нашла. Зато твердо уверилась, что мнимый Артур закончил академию по другому курсу или хотя бы дошел до последних лет обучения. Он легко выполнял сложные расчеты, основанные на знания общих дисциплин, вроде рунологии, владел теорией стихий, основами алхимии и артефакторики. Путался же только в специфических вопросах, Требующих практических наработок. Но ну, всякий же боевик знает, что вот эту константу надо смещать на порядок. Тогда площадь поражения при том же расходе энергии гораздо шире. Всякий, кто это сам пробовал, вот в чем дело. Теоретически такое никак не рассчитать. А еще получалось, что сил у лже Бейлоса и в самом деле было немного. Там, где в уравнениях требовалась переменная обозначающие расход энергии самого мага, значения были минимальными. Не боевик, точно нет. При таком крошечном резерве он ушел бы курса со второго, ну, с третьего. Мог бы стать хорошим охранником, например, или помощником артефактора. Те охотно берут подручные боевиков, умеющих ставить щиты и плавить все, что плавится. А он поехал в дальний гарнизон. На самом деле... Никто ведь не знал заранее о приходе урту Тамгар. А так, место здесь тихое, парень вполне мог служить годами. Отточил бы мастерство. Умеючи, можно и с маленьким резервом делать множество полезных вещей, так что ему просто не повезло. Но кто же ты, Артур Бейлос, чьи руки помнят двойную букву «С», а не собственные инициалы? Так больше ни до чего и не додумавшись, Ло Нэнси разузнать насчет ванны. Сколько можно обходиться тазами и неглубокой деревянной лоханью, раздобытой Нэнси и поставленной в пустой комнате неподалеку. Как на постоялом дворе, боргот его посети. А ведь жила здесь когда-то семья прежнего коменданта, который наверняка был дворянином, пусть и с захудалых. Не у лохани же они мылись. «Ни в коем разе, миледи!» подтвердила Нэнси, расплетая ей волосы, а потом печально добавила. «Только купальня закрыта сейчас. Вода, говорят, ушла». «Куда ушла?» — мрачно спросила Ло, предчувствуя, что проклятая лохань станет ее верной и ненавистной спутницей на долгие годы. «А кто ж его знает?» — пожала плечами горничная. «Вот колодец во дворе видели? Он ведь сухой». А раньше, говорят, ключ там был такой сильный, что на всю крепость воды вдоволь было. И на кухню, и на прачечную, и на купальни. Солдатам и тем хватало на мытье. А теперь из-под самой горы носить приходится. Да вы не волнуйтесь, миледи. Сейчас я парней кликну, живенька несколько ведер притащат. Несколько ведер, еще мрачнее повторила Ло. Призрак ванны с душистым маслом печально растаял, сменившись почему-то невозмутимой физиономией его величества. Воображение Ло король смотрел на нее с хихицей. У него во дворце сложностей с принятием ванны не было. Мысленно Ло совершила оскорбление достоинства его величества действием, показав его образу неприличный жест, и видение обиженно исчезло. — Лохань так лохань, — сказала она вслух, — но с водой разберемся. А ночью ей снова приснился кошмар. Она стояла посреди верхней комнаты в башне Руденхольмского гвоздя. Смотрела на пустую комнату и умирала от липкого тягучего страха, потому что не могла ни крикнуть, ни пошевелиться, а сзади кто-то был. Откуда-то Ло точно знала, что это враг. Он стоял и ничего не делал, просто ждал, а за мутными стеклами окон бурлила вода, поднимаясь все выше. темно серая грязная от донного ила спущенного озера. Ло было холодно даже смотреть на нее, а еще предстояло как-то выбираться наверх. Конечно же вплавь, она же не сможет открыть портал. Магия исчезла, выгорела. Задыхаясь, она поняла, что последние слова кто-то произнес, и попыталась обернуться. «Тш-ш-ш-ш!» прошелестел бестелесный голос за ее спиной. «Тихо, Лавиния! Не трепыхайся! Ты ведь мертва, а покойники должны лежать смирно. В земле или под водой — это кому как повезет!» «Я жива!» выдавила она чудовищным усилием. «Нет», — ласково сказал человек за спиной удивительно знакомым голосом, который Ло никак не могла вспомнить. «Это тебе только кажется. Краткий миг перед небытием. На самом деле кинжал достал до сердца. Тебе кажется, что ты ходишь, дышишь, чувствуешь, а на самом деле ничего этого нет». Есть только серая холодная вода, в которой ты осталась, и ты лежишь там, в ледяных объятиях Руденхольма, видя сон про короля, свадьбу и глупого упрямого капитана. Сладкий сон для Лори Венгар, последний из барготовой дюжины магов. Она будто увидела себя со стороны, распухший, безобразный труп, вокруг головы которого колышется серебряный ореол остатков волос, чудом не унесенных течением. Увидела и закричала. Но звуков не было, только шум воды, а тот сзади шагнул еще ближе. Лопа чувствовала укол под лопатку и проснулась. Ловя воздух ртом, она очнулась, не понимая, где находится, и едва удерживаясь от крика. Несознательно, просто дыхания не хватало. Голос, боль и мелькнувшие перед глазами разноцветные звезды, когда серость кошмара сменилась на тьму пробуждения. — А ведь я тебя знаю, — прошептала она, чтобы убедиться в способности говорить. «Знаю! Вот почему ты подошел со спины! Я бы даже в посмертии выдала тебя!» «Маркус!» Она закашлялась, отдышалась и уже спокойнее продолжила про себя. «Маркус добрался бы до моего духа! Ты ударил арканом Медеуса, чтобы не подходить близко, чтобы мы не успели тебя увидеть!» «И решил, что убил всех троих!» «А я очнулась, да?» Какая неудача! Упрямая мерзавка Лори Венгар не сгорела дотла и попыталась добраться до ключа. Тебе пришлось добивать меня кинжалом. В спину. Значит, я тебя знаю. Но кто же использовал ключ? У меня не было магии. Только убийца за спиной. Пресветлый, помоги вспомнить. Обливаясь потом под легким одеялом, Она сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Но перед глазами все так же мелькали проклятые звезды. «Ведь не ты пустил воду», — в отчаянии подумала Ло. «Ты пришел, чтобы нам помешать». «Вольгородец?» «Нет». «Я никого не знала из Вольгорода». «Значит, ты дарвинантец». «Предатель, решившись сдать Руденхольм северянам». «Прямой путь к столице в разгар войны». Кто будет беречь еще три жизни при таких ставках? Дарвинантец, маг. С кинжалом, которым пользуются для ритуалов некроманты. Думай, Ло, думай. Чей же это был голос? И почему он потом не добил тебя в госпитале? И ты же могла вспомнить? Сердце стучало неровно, гулко, но Ло отмахнулась от подступающего страха. Потом. Если бы осколок сдвинулся, она бы уже умерла, правда? «Или маленькая колкая дрянь ждет, пока ты встанешь, чтобы сместиться», — мелькнула подленькая мысль. Не вставая, она закрыла глаза и представила себе светящуюся точку, как при создании аркана. «Это убийца. Вторая точка рядом, она, лавине Ревенгар. Неизвестный лже-бейлос. Кто-то упорно отговаривал Ло ехать». Словно боялся, что она здесь наткнется на кончик ниточки, который можно потянуть, встанет на след. Но связан ли Руденхольмский убийца с Лжебейлосом? Пока неизвестно. А еще... Случайно ли король отправил ее замуж именно сюда? Четвертая точка присоединилась к треугольнику, превращая его в квадрат. Лой измученно вздохнула. Она могла восплести дюжину разных заклятий, всего лишь представляя эти точки перед собой, но связать их осмысленными подозрениями не получалось. Мать Барготова через тридцать три ее внука! Она боевик, а не разумник. Ее учили жечь, взрывать, раскалывать, но не распутывать тонкую паутинку, такую скользкую и неуловимую, словно она сплетена из водяных струек. На воде, как известно, следы не остаются. Пытаясь успокоиться, она встала, подошла к окну. В него, к счастью, было видно небо, кусок башни и крыша крепости. Никакой воды. Врешь, мерзкая дрянь. Я жива. И этот рассвет, розовеющий над серой башенкой, настоящий. И голос внизу, во дворе, тоже. Равнение направо. Стой. Раз, два. «С правой ноги марш! С правой! Стоять!» Голос на мгновение смолк, потом продолжил так же ровно. «Сено-солому вспомнили? Где сено? Хорошо! На месте марш! Сено-солома! Сено-солома! Сено-солома! На сено поворот!» Еще раз. Насена, поворот, насена, поворот, насена, поворот, направо, поворот, сено справа, поворот. Ло, который был виден почти весь двор, заинтересованно наклонилась. Ну да, вон в углу, в тени от стены. Шестеро в рубахах и штанах. Усердно вколачивают сапоги в брусчатку. Седьмой перед строем. Знакомый, как и голос, разворот плеч. И рост. Только один на правом фланге почти вровень с капитаном. Остальные чуть ли не на голову ниже. — На месте марш! — продолжал четко порыкивать комендант. — Раз, два, направо! С правой ноги марш! Раз-два, раз-два, раз-два. Шестерка слаженно рванула по двору. Алло усмехнулась. Совсем, значит, зелень. Деревенские. В армии таким поначалу на ноги по клочку сена и соломы привязывают. Это право и лево деревенский парняга не различит. Они ему без надобности. А вот в сении и соломе даже с просонья не ошибется. Комендант не глуп и терпелив. Другой бы хлыстом вколачивал солдатскую науку. Видела лой таких офицеров. А этому не лень встать с рассветом, чтобы погонять сельских бычков. Показалось, что Рольсон повернулся в ее сторону, словно почувствовал взгляд. Лу немного отступила, прячась за занавеску. Не стоит показывать интереса, еще не так поймет. А внизу продолжалась строевая дрессировка – как насмешливо звал подготовку Маркус. Ило смотрела, как к этим шестерым присоединяется еще полторы дюжины, как Тибольд и здоровенный тип, выше не только коменданта, но и Маркуса, пожалуй, разбивают солдат на пары. Как снова и снова в воздухе мелькают деревянные дубинки, заменяющие на первых парах мечи. Это правильно, кстати, а то бы во дворе такой ляск стоял. Дерево тоже стучит друг от друга с треском, Но с железом не сравнить. Да и выдавать новобранцам боевое оружие для тренировок ни один вменяемый командир не будет. Пары недотеп каждый раз не досчитаешься. А дубинки сделаны на совесть. Изнутри, похоже, залиты свинцом по весу, иначе парни махали бы ими порезвее. И получается совсем неплохо, а там, где не получается, оказываются либо Тибольд, либо сам Рольфсон. Комендант мог бы свалить обучение на сержантов, но ему, кажется, самому нравится. Луни загляделась на скупые, точные движения Рольфсона, показывающего очередной прием. Ни одного лишнего движения, работают только предплечье, а дубинка порхает в воздухе, словно ничего и не весит. Непонятно даже, отчего у остальных рубахи к телу липнут. Рубашка капитана была сухой но при этом облегала его плечи и спину весьма выразительно. Странно было смотреть на взрослого сильного мужчину, занимающегося явно любимым делом, и понимать, что это ее муж. Никогда, пытаясь представить будущего супруга, Ло в самом смелом полете воображения не додумалась бы до такого. Он мог быть магом, некромантом, как Маркус, целителем или артефактором, неважно им все равно нашлось бы о чем поговорить. Он мог быть профаном в магии, но офицером королевской армии, как ее отец, и Ло уважала бы его службу. Но в любом случае он был бы аристократом по рождению и череде предков, достойным, гордым сыном древнего рода. И он понимал было без слов там, где этому северному полуварвару приходится объяснять очевидные вещи, а потом убеждаться, что ему на них плевать. Комендант Рольфсон хорош на своем месте. Но это место не рядом сло. Она тихонько отошла от окна со странным чувством сожаления. Что ж, наверное, и комендант хотел бы другую жену, если вообще собирался жениться заново. Они как замок и ключ, не подходящие друг другу. Потому лучше бы разойтись, пока что-то не сломалось непоправимо. И не важно, что на капитана приятно посмотреть тайком из-за занавески, для семейной жизни этого мало. А для счастья, лично ей, лавине и Ревенгар, хорошая купальня гораздо нужнее, чем широкие плечи мужа. Образ его величества снова всплыл в памяти. — Но не такой ценой, — фыркнула Ло. — И раз уж я все равно проснулась... — Вы же сказали, что не будете заниматься делами крепости. В Последний миг заменил Эйнер невежливая лесть на другое словечко, поучтивее. — А я и не собираюсь, — не менее любезно сообщила его почтенная супруга, которую Йоту на сегодня растолкали еще до завтрака. — Но вот то, что в упомянутой крепости нельзя принять ванну, касается меня напрямую. И не надо говорить про лохань. Мне уже хочется надеть ее кому-нибудь на голову и постучать сверху молотом. — Отличная мысль, — беспомощно огрызнулся Эйнер. Могу даже подсказать, кому. — Одному из ваших, который сказал, что колодец невозможно восстановить. Он прошел от стола к полкам по комнате, которая вдруг показалась маленькой и неухоженной, хотя Селина убирала ее дважды в неделю, в присутствии самого Эйнера, разумеется. И пыль вытирала. И полы мыло. А вот ведь. Рядом с носком замшевой туфельки, нетерпеливо постукивающей по полу, ясно видится грязное пятно, которого раньше то ли не было, то ли Эйнер его не замечал. К вашим услугам, сказал он хмуро, шлепая на стол, свернутый и перевязанный шнурком лист пергамента. Заключение мага, которому корона оплатила изыскание. За работу платить уже не пришлось. Мак отказался. Леди взяла пергамент деловито, но с достоинством, только в глазах мелькнули хищные радостные огоньки. Уходить из рабочей комнаты Эйнера она, похоже, не собиралась, потому что прошла к единственному креслу, сиротливо стоящему в углу, села в него и поискала взглядом что-то на полу. Не нашла и, вздохнув, просто вытянула ноги, скрестив их в лодыжках, судя по очертаниям платья. Эйнар торопливо отвел взгляд. На эти длинные, безупречно стройные ноги, обтянутые тонкой замшей штанов, он уже насмотрелся. Как и весь гарнизон, пришлось напомнить себе. С чувством стыда у леди хуже, чем у Дагни Старун. Те носят юбки, а если задирают их за звонкую монету, то в тихомолку и в укромных уголках. За такое сравнение эйнору самому стало стыдно. Но тут припомнилась рубашка и откровенные намеки, что ему еще постараться надо, чтобы заслужить место в ряду. Быть вежливым совершенно расхотелось, но леди читала пергамент внимательно, словно забыв о Бейнере. Щурилась слегка, потом подняла тонкими пальчиками печать, привешенную к шнурку, вгляделась. «А почему вызвали артефактора?» — спросила она, наконец, с искренним недоумением. «С водой должен бы работать стихийник». «Мне-то откуда знать, кого из столицы прислали?» «Из столицы», — задумчиво повторила леди и почесала нос. «Забавно. Он вам на словах объяснил, в чем загвоздка?» «Сказал только, что плита сместилась и перекрыла выход в воде. Мол, вода никуда не делась, просто промыла себе другой путь». Лет через сто, ниже по склону, озеро образуется. Смотрите, какой умница! от чего-то очень зло восхитилась леди. Все рассчитал. И про озеро, и про сдвиг. А знаете, я, кажется, понимаю, почему приехал артефактор. Вам случайно неизвестно, кто этот колодец изначально ставил. Все-таки настолько удачно вывести воду в горах это редкое умение. Эйнер пожал плечами. «Могу узнать», — сказал он все еще настороженно. «В архиве крепости наверняка имя есть». «Не надо в архиве», — рассеянно откликнулась леди, снова утыкаясь в пергамент. «Колодец же не намертво закрыт. С внутренней стороны, на лиард отверха, должна быть табличка с именем, если работал маг. Пошлите кого-нибудь глянуть. И дайте мне карандаш, будьте любезны». «Артефактор» — демон его по сети. Эйнер молча подал ей требуемое и вышел в коридор, кликнуть кого-нибудь, желательно грамотного. «Ну вот», — усмехнулась Лиди некоторое время спустя, когда посланный вернулся. «Я так и знала. Водой в крепости занимался сам Валериан Костельмара, глава гильдии стихийников лет сто тому назад». Изумительного дарования был маг, а заключение подписано Эдгаром Кастельмара. То-то мне имя знакомым показалось. Родственник, задал Эйнер дурацкий вопрос. Раз уж родовое имя одно, однако поди разбери, как у магов это устроено. Разумеется, отложив пергамент, леди повела плечами, словно хотела потянуться, но передумала. Правнук-артефактор, который наверняка пользовался архивом прадеда. Очень уж изначальная схема хороша. Явно не сам чертил, криворучка. Скопировал. Я не знаю, какой он артефактор, но с водой и землей не слишком хорош, судя по расчетам. Хуже вас, не удержался Эйнер и заработал ледяной взгляд. Боевики, чтоб вы знали, капитан, со стихиями работают очень часто. Правда, обычно с ветром и огнем. Но считать нас учат все. Пустить воду в другое русло, устроить обвал или поднять шторм на море. Это можно устроить по-разному. Так что в этом, — она постучала кончиком карандаша по пергаменту, — я разбираюсь. Только вот... Леди помрачнела, и Эйнер продержал, готовое следить с языка, что раз так, в крепость ее сам присветлый прислал. Колодец починить хотя бы. Нужен стихийник, помолчав, нехотя выдавила она. Или другой боевик. Артефакты развать бесполезно. Они все жадные, как драконы. А селенок маловато для такого дела. Карандаш выступил что-то в маршевом ритме. И Эйнер с удивлением опознал знакомое в долгий поход. Это... Хлопнула она по пергаменту, я возьму с собой. Посмотрю на досуге еще раз, просчитаю все. Плита, конечно, сдвинулась, но старый Костельмара свое дело знал. Если правильно выставить вектор удара... Впрочем, вряд ли вам это интересно, капитан. «Вы думаете, что сможете вернуть воду в крепость?» недоверчиво уточнил Эйнер. «Я? Нет», — скривила губы леди. «Но найду того, кто сможет». Не бесплатно, разумеется, но куда дешевле, чем взял этот правнучек. В крайнем случае попрошу прислать кого-то из мажат на практику. Им полезно будет». Она стремительно и легко встала, в упор глянув на Эйна рассветлыми глазищами, переменчивыми, как лед на скалах. Только что были холодно-серыми, и вдруг свергнула голубизной. Впрочем, это от платья отблеск, наверное. Сегодня супруга была в синем с белой отделкой. Наверное, из-за того же платья ее кожа казалась такой бледной. — Не окажете ли вы мне честь позавтракать вместе, капитан? — Вкрадчиво спросила леди, не сводя с него взгляда охотящейся горной кошки. — Я хотела бы побольше узнать о крепости и городе. Полагаю, именно туда мне придется ездить за покупками в ближайшие три года. Эйнер обреченно кивнул. А когда леди покинула кабинет, почти бесшумно, только платье слегка шелестело, подумал, что все-таки первый взгляд оказался самым верным. Такая, если во что вцепилась, из когтей не выпустит. Но если сейчас ее настойчивость обратилась всего лишь на колодец и купальни, то и пусть. По купальням Эйнер сам тосковал, да и жить со своей водой было бы легче и спокойней. Но почему Леди нужен другой маг, чтобы достать воду? Если она сама может сделать все нужные расчеты. У нее нет перстня Дело в этом. Эйнер чувствовал себя псом, запутавшимся в запахах. Какой выведет наверное, след? Но упрямо продолжал мучиться непривычными вопросами. Морок не будет ждать до бесконечности. Вскоре он явится снова, чтобы лить яд подозрений и лжи словно Эйнер ему крепостной колодец. Это следов на воде не остается, а отравить ее можно запросто.